Глава 27. Такси даже не успевают как следует притормозить у тротуара, а Лэндон уже с силой дергает ручку двери и вылетает наружу, будто за ним гонится стая бешеных псов. Колеса еще скрипят по асфальту, водитель кричит что-то вслед, но Лэндон его даже не слышит. Воздух обжигает легкие, душный, сырой, пахнет бензином и пылью. Чуть дальше по тропинке стоит Генри, сжимает чемодан обеими руками, словно тот весит больше, чем выглядит. Он смотрит прямо на приближающегося крупного и разгневанного парня, моргает часто-часто, растерянно, будто пытается понять, почему тот несется к нему с лицом человека, которому сейчас решать судьбу мира. Шум города вокруг будто стирается. Остаются только быстрые шаги Лэндона по бетону, хриплое дыхание и неподвижная фигура Генри, вцепившегося в ручку чемодана, как в спасательный круг. «Что?» — начинает он, но договорить не успевает. лендон рывком выхватывает чемодан, будто тот горит, и тут же кидает сбитому столку парню в грудь тяжелый рюкзак. Он с грохотом швыряет чемодан на ближайшую скамейку. Металл отзывается глухим ударом, от которого вздрагивает даже Генри. Пытается его вскрыть, но безрезультатно. Чемодан надежно закрыт кодовым замком. «Черт!» — сквозь зубы шипит он, дергая ручку так, словно собирается выломать замок одним усилием. Но чемодан только скрипит в ответ. Неподатливый, тяжелый, будто издевается над ним. Пальцы Лэндона белеют от напряжения. Дыхание становится рваным. В этот момент кажется, что он бы скорее разорвал чемодан пополам голыми руками, чем признал собственное бессилие. «Ты знаешь, кот?» — спрашивает резко. Генри отрицательно качает головой. Лэндон тяжело выдыхает, упирается ладонями в бока, грудь ходит ходуном. Пот стекает по вискам, глаза мечутся по сторонам. Но вокруг лишь равнодушный город, который, кажется, даже не замечает его отчаяния. Он резко втягивает воздух, будто собирается выругаться, но вместо этого рывком хватает чемодан за ручку. Металл отзывается лязгом, мышцы на руках напрягаются, и он поднимает его так, словно это не вещь, а сама судьба, которую нужно — «Тащить любой ценой». «Идем», — бросает он. Не останавливаясь, выходит прямо на дорогу. Взмахом руки тормозит первое попавшееся такси. Водитель возмущенно сигналит, но Лендон уже распахивает заднюю дверь и влетает внутрь. Генри садится следом, прижимая к себе тяжелый рюкзак. Когда Лэндон называет адрес своей квартиры и обещает заплатить тройной тариф за скорость, машина срывается с места. По дороге он судорожно перебирает комбинации, но замок не поддается. Каждая неудачная попытка будто издевается. «Найди такой же чемодан в интернете». Он рявкает, не отрывая взгляда от замка. «И срочно, чтобы в ближайшее время он был у нас». Генри секунду растерянно смотрит на него, но тут же послушно достает телефон и начинает лихорадочно пролистывать разные ссылки. Добравшись до бывшего жилища, лендон едва не вырывает дверь такси крепко сжимая чемодан в руках он мчится к консьержу бросает на стойку документы тот поднимает глаза молча протягивает запасные ключи лендон хватает их и несется дальше у лифта горит цифра три потом четыре он злится будто сам механизм нарочно тянет время блять рычит он и разворачивается к пожарной лестнице нам же на семнадцатый этаж Кричит ему в спину Генри. «Жди лифт!» Отрезает Лэндон и исчезает в пролете. Лестница становится пыткой с первых шагов. Под ручьями льется солба. В груди горит огонь, дыхание сбивается. Ноги ватные, но он не замедляется. Перила гремят под его хваткой. На нужном этаже он вылетает в коридор, открывает входную дверь и вваливается внутрь. Несется в кухню, хватается за нож. Лезвие с диким скрежетом втыкается в мягкую кожу возле замка. Ткань рвется кусками, но металл упирается. Он давит сильнее, вены на руках вздуваются. Лезвие скользит, срывается, оставляет царапину на коже ладони. «Давай же!» — цедит сквозь зубы. Нож входит глубже, но замок все равно сопротивляется. Он вжимает чемодан коленом в пол, с силой наваливается на рукоять ножа. Металл скрежещет, ткань трещит, замок упорно держится, но под натиском начинает поддаваться. Лезвие скользит глубже и, наконец, раздается хрусткий металлический щелчок. Защелка ломается. Лэндон рывком распахивает его и тяжело дыша смотрит внутрь. Внутри чемодана ровными рядами лежат толстые пачки купюр. Сердце колотится так громко, что он почти слышит его в висках. Мысли не складываются в общую картину, окружит бешеным вихрем, не давая ухватиться ни за одну. Краем глаза он замечает движение, поднимает голову. В дверях кухни стоит Генри. Лэндон, что случилось? Его голос звучит мягко, но настороженно. Лэндон открывает рот, но слова не поддаются. Сначала хрип, потом обрывки фраз. Ни одна не складывается в нормальное предложение. Он раздраженно выдыхает, проводит ладонью по лицу. Генри делает несколько шагов вперед, ставит рюкзак на пол и, словно действуя на автомате, берет стакан, наливает холодной воды, протягивает сидящему на полу. «Вам нужно успокоиться». Лэндон машинально хватает его, даже не глядя, и делает жадный глоток. Ледяная вода обжигает горло, но именно эта прохлада возвращает его в реальность, пусть и ненадолго. Он шумно втягивает воздух, словно только что вынырнул из-под воды и опускается прямо на холодный кафельный пол. Чемодан стоит рядом, черный, изрезанный его ножом. Лендон медленно засовывает руку внутрь и начинает вытаскивать пачки купюр. Шуршание бумаги эхом отдается в голове, смешиваясь с гулким биением сердца. Одна пачка, вторая, третья. Но вдруг пальцы натыкаются на что-то более плотное. Лендон замирает, нахмурившись, и осторожно вытаскивает оттуда толстую папку. Он кладет ее на колени, Медленно раскрывает и сразу натыкается на ряды таблиц, повторяющихся одна за другой. Столбцы дата «Отправил-получил» и в графе «Отправил» везде одна и та же подпись «Филипп». Он начинает судорожно перелистывать страницы даты 20 -е число каждого месяца. Он лихорадочно ищет самую раннюю, влажные пальцы липнут к бумаге. «Я могу чем-то помочь?» — тихо спрашивает Генри. Лэндон сглатывает, поднимает на него взгляд и коротко кивает. Делит увесистую стопку бумаг пополам, протягивает одну часть. «Найди документ с самой ранней датой», — хрипло говорит он. Генри работает быстро, сосредоточено. Бумага за бумагой скользит в его руках. Глаза цепляются за строки и тут же перескакивают дальше. Лендон же застревает на каждой странице. Взгляд путается в цифрах. Буквы сливаются в серый поток. Он не успевает дойти даже до середины своей стопки, когда рядом раздается тихий голос. «Позвольте». Генри осторожно перехватывает его предплечье, вынимает из рук бумаги и усаживается прямо на пол рядом. лендон не сопротивляется, только опускает голову, словно признает поражение. Генри раскладывает страницы на коленях и продолжает просматривать, с тем же спокойствием, будто не замечает, как у Лендона дрожат пальцы. Лендон хотел бы поблагодарить его за помощь, но язык будто прилип к небу. Ни одного слова. Он откидывается спиной, на кухонную тумбу прикрывает глаза. Мысль сверлит мозг. Если окажется, что Филипп действительно виноват, это может стать той самой зацепкой, которую он так отчаянно ищет. Но вместе с надеждой поднимается липкий страх. Если все его догадки найдут подтверждение то его отец не просто чудовище, каким лендон привык его видеть. Он пошел дальше. Он причинил вред ребенку, а потом убил Ноа. Дважды. Сначала лишил его души, а потом жизни, стерев с лица земли. Нашел. Раздается голос Генри. лендон резко распахивает глаза. Срывается вперед, выхватывает из его рук тонкий лист. Его взгляд останавливается на дате. Тот самый период, когда Ноа сорвался. Внутри все обрывается. Генри растерянно смотрит на страницу, затем переводит взгляд на Лендона. Что все это значит? Но Лендон не в силах сосредоточиться. Из груди вырывается сдавленный всхлип. По щеке медленно скатывается слеза. Генри тут же напрягается, словно не знает, что делать с этим зрелищем. «Пожалуйста, скажите, чем я могу помочь?» лендон не отвечает. Он лишь резко хватается за его руку стискивает пальцы так, будто держится за последнюю опору, чтобы не утонуть в вязкой пучине собственных эмоций. Генри не одергивает руку, не делает лишних движений, просто сидит рядом, позволяя Лэндону выплеснуть все, что рвет его изнутри. Когда дыхание понемногу выравнивается, Лэндон понимает, он должен думать дальше, эти бумаги нельзя забирать, иначе он подставит Генри. Он спешно вытирает тыльной стороной ладони слезы слабости с лица, тянется к запасному телефону, запускает камеру и начинает фотографировать каждую страницу одна за другой. Щелк, щелк, щелк. Он решает, что ему нужно время. Время, чтобы продумать, что делать со всем этим и как жить дальше, зная правду. Наконец из его пересохшего горла вырываются хриплые слова. В рюкзаке деньги для операции тети. «Спасибо», — кивает Генри и сам крепче сжимает ладони Лендона. «Срочно нужен такой же чемодан». «Я уже нашел», — спокойно отвечает ассистент в магазине на окраине города. Лэндон прикрывает глаза, облегченно выдыхает. «Я покрою все расходы. Поезжай туда немедленно. Купи его и отвези в эту самую клинику. А пока, пока не пытайся со мной связаться». Как и всегда, Генри не задает лишних вопросов, только коротко кивает. Скочив на ноги, Лэндон сует ему в ладонь ключи от квартиры и, не оглядываясь, выбегает из кухни. Его шаги гулко разносятся по пустому коридору, лифт все еще кажется слишком медленным, и он снова бросается на пожарную лестницу, сбегая вниз, перескакивая через две ступеньки.